Больше всего. Мы с Капа на Ахазе считаем деньги. Пальцы Капа двигаются механически раз за разом, словно он подвис, и этот момент повторяется снова и снова. Весь в деле. Говорит, смотри, чтобы каждая бумажка была королевой вверх, складывай все в одну сторону. У тебя должны быть стандарты, говорит он. Большая часть лаве все равно уйдет к поставщику, поскольку Капа получил всю свою хавку в кредит. Думаю, хочет произвести впечатление. Мы отделяем полтинники от двадцаток и десяток, чтобы каждая стопка в тысячу фунтов была из одинаковых банкнот. Пьем только воду из бутылок, так как кухня засрана, кишит тараканами, и каждые полчаса кто-то из нас распыляет фебрис в прихожей и на входную дверь. Коробки с амнезией закатаны в пленку, чтобы не пахнуть, но некоторые мы вскрываем для малых заказов, по полкоробки и по девятке и снова заворачиваем в пленку. Каждый раз, как мы вскрываем коробку, оттуда сшибает духа, накупируя весь воздух в комнате. К тому же мы и сами дуем шмаль, затыкая щель под дверью с скатанным полотенцем и открывая Насте шокна. Ухищряемся, как можем, на всякий пожарный. На диване, где сидит капа, самурайский меч. За все время, что я в наркобизнесе, я впервые вижу столько дури. Двенадцать пачек. 12 кило, словно плотные целлофановые подушки, набитые темно-зелеными шишками. Это на сегодня самая большая партия. Бизнес Капа цветет и пахнет, и поставщик знает, что получит свои деньги. В этом фишка Капа. Все знают, на него в этом деле можно положиться. Мы подсчитали весь хлеб, и вышло 125 косарей. 125 тысяч фунтов наличкой. Я думаю, во скольких местах, в каких моментах и руках побывали эти бумажки. Теперь же они сложены в пачки, перетянутые зелеными, синими, желтыми и красными резинками и убраны в хозяйственную сумку селфриджес. А если прибавить стоимость дури, выйдет больше двухсот косарей. Моя семья никогда не знала таких денег. «У меня голова идет кругом. Когда мы брали хавку у дилера в Восточном Лондоне, мы увидели большой рекламный щит на одном здании перед самым Стрэдфордом. На щите не было рекламы, только надпись большими черными буквами на белом фоне. Извините, стиль жизни, который вы заказали, в настоящее время недоступен. Капа говорит, что хочет достать квартиру в Хакне, чтобы устроить там хазу. Но Хакне ужасно облагородили». Я говорю, братве, в Хакне нужно почаще полить, чтобы не поднимали цены на жилье. И мы смеемся, но я это серьезно. Я иду в туалет, и меня так прет от этого богатства, что я набираю Рексу. Я говорю, братан, я с Капа только что закончил считать 125 косарей, и мы набрали типа 12 коробок амнезии. Рекс говорит, чего? Ты где сейчас? «Я наберу Шреддеру и скажу подруливать с фургоном и волыной, и мы устроим на вас налет». «Я говорю, чего?» «Нет, братан, не на Капа. Капа свой. Ты не будешь грабить Капа». Рекс говорит, что за хуйня с тобой, Снупс? Такие деньги раз в жизни бывают. От тебя все, что требуется, это получить пушкой по роже. Я не собираюсь там бойню не устраивать. Обещаю, нос тебе не сломаю и зубы не выбью. Просто засвечу в лобешник для правдоподобия». Капа даже не узнает. Я говорю, братан, дело не в этом. С кем угодно я был бы за, но Капа свой. Я не могу так крысятничать. Рекс, давай передергивать. Это я свой, я твой брат. Как ты можешь отказывать брату после всего? И я такой, да, ты мой брат, но у меня должны быть принципы. Так не годится. Не в этот раз. На любого другого я с тобой наеду. Рекс сникает и говорит. Ну, ясно. И кладет трубку, не дав мне больше ничего сказать. Он сейчас так зарится на деньги, потому что не так давно замочили его другана Джима Джонса. Какие-то брателлы похитили его, чтобы ограбить, и пырнули в сердце. Джим Джонс был у Рекса диллером по баджу. Рекс всегда мне говорил, что к нему кошаки железно приходят по часам. Но на самом деле Джим Джонс был Рексу другом. Не просто поставщиком. Хотя проще делать вид, что тебя обламывает потеря дилера на хороший бадж, Чем искренне признать, что не находишь себе места от того, что замочили твоего друга?» А еще сильнее Рекса нахлобучило то, что мать Джима Джонса не разрешила прийти на похороны его нам, Сказала что-то в духе того, что не хочет видеть у могилы сына уголовников. «На другой день я иду к Рексу. Обычно он звонит мне каждое утро, но на этот раз я ему набираю, и когда говорю, я к тебе загляну, он говорит, «Ага, как знаешь, я на хазе» и кладет трубку». Но я знаю, где его искать. Он же мне брат. Я иду в Стэмфорд-Хилл, надеясь найти его там. По улице мимо меня идут евреи-ортодоксы в длинных черных пальто и широкополых шляпах. Рекс устроил хазу дома у одной цыпы. Это в буром многоквартирном доме, каких немало в том квартале. И сколько бы раз я не бывал здесь, все время забываю, какой из этих домов мне нужен. Я набираю Рексу, и он выглядывает из окна и говорит, «Нажимай шестую квартиру». Дверь мне открывает Сыпа. На ней шорты в обтяжку и футболка, а на бедре наколота пушка и почтовый код Н-16. На хате парилка, обогрев вывернут на максимум. Рекс шинкует труд на столе и заворачивает в пленку. По телеку идет документалка «Пособники Гитлера». Он любит документалки о Второй мировой. Иногда мы дуем шмаль, и он начинает читать мне лекции о какой-нибудь мутной хрени, о какой я сроду не слышал типа о бойцах сопротивления или о немецкой военной тактике. Я сажусь рядом с ним на диван и забиваю косяк. Через какое-то время я говорю, «Ты знаешь, я люблю тебя, брат, но я просто не мог позволить тебе ограбить капа». Он смеется, глядя на щепотку труда на весах, и говорит, «Я тебя тоже люблю, поэтому ты меня и напряг вчера. Я просто прощупывал почву, Снупс. Я вообще-то не думаю есть его. Капа клевый». И вот так мы закрываем тему. Курим косяки и смотрим документалку про СС. Когда начинают звонить клиенты, он говорит, «Ты со мной?» «Конечно, братан!» «Тогда идем!» Мы садимся в его коня, и он говорит, «Этот брателло принесет мне нормальные деньги, потому что ему вчера капнуло пособие. Ты знаешь даты, да?» Говорю я. «Еще бы, братан! Я знаю про всех моих толкачей. У кого когда капает пособие?» Говорит он. Затем он врубает Гуччи Мейна, сплошь наркоманскую телегу, и я откидываюсь на спинку, пока мы едем в Финсбери парк. Рекс паркуется на обочине у замызганного белого здания, в котором полно разбитых окон и рваных занавесок. Вывеска над входом сообщает «Отель Солнечная долина». Мы заходим туда. «Снупс, но ты будь на стреме, потому что это конкретно отшибленные торчки». Он ведет меня в крековую нору. Его облепляют торчки, держа в руках мятые бумажки. Мне три светлого. Нет, лучше четыре. И некоторые зырят на меня. Рекс говорит, это мой брат, если что случится, он вернется и всех вас перестреляет. Я сдерживаю смех, а сам думаю, правда? Я это сделаю? Я не знаю, какой у них расклад, но думаю, что сделаю. Рекс обслуживает кошаков, и мы уходим. «Куда думаешь идти?» – спрашивает он. «Мне надо в Криклвуд», – говорю я. «Надо помочь Капа с упаковкой шмали». «Могу подбросить до Килберна, если хочешь», — говорит Рекс. «Давай, братан». Позже я зависаю на хазе у Капа в Криклвуде. Мы только что закончили фасовать коробку по четвертушкам с половиной. Я читаю статью из Daily Mail на мобиле, и через каждые несколько строчек я такой, что за хуйня? Гонева конкретная!» Капа говорит, что такое? Чё читаешь?» Я скажу тебе, что тут такое, капа, со всем этим ёбаным обществом. Это его лживость, ага. Ты только глянь на это, старик. Типичная гонева белых писак о дорожных делах, о которых они ничего не знают. Не, чувак, богом клянусь, они столько трепят языком, и их публикуют, и люди принимают их ложь за правду» но эти же люди нихуя не знают, что есть районы вроде Южного Килли и не верят, что чуваки видят, как кого-то мочат каждый день, слышат ночью выстрелы, видят всякое безумное дерьмо. Вот как эта коза, какая-то английская блондинка, которая пишет для Daily Mail. И что мы читаем? Устрашающий рассказ одной женщины о том, почему ее район среднего класса внезапно перестал казаться таким уж безопасным. Короче, в чем тут дело? Эта баба идет домой со своими мелкими мимо Юкей. И случается какая-то хрень. По сути, она пишет, как банда подростков преследовала одну телку с другого района, и они все кидали бутылки, и чуть не попали в эту бабу с ее мелкими. И она заслонила коляску и все такое, так что ее всю трясет. И знаешь, старик, что пишет эта сука? Она пишет, работая журналистом, я посвятила годы проникновению в жестокие молодежные банды Лондона. «Проникновению в банды? Ты, блядь, ебанулась? Хуй ты куда проникнешь? Это феды под прикрытием проникают в банды, а не какая-то белая баба из Daily Mail. Настоящие гангста никогда не станут говорить с тобой или хоть что-то рассказывать о своей жизни. В лучшем случае, все, что ты сделала, это зашла в какой-то случайный квартал в Лондоне и пообщалась с каким-то понторезом, которому охота показать свою важность. Вот он и наплел тебе всякой хуйни». И ты такая, а ведь из этого можно слепить статью. Не смейся, братан, я серьезно. Ну в натуре, как еще она проникла к ним? Она что, прикинулась ебаным торчком? Стала дурь курить или типа того? Или вышла на панель типа торговать пиздой? А тогда нехуя языком трепать. Старик, ты видел ее фото? Ты видишь это ее фото? Я протягиваю мобилу Капа, который только закончил паковать в пленку очередную четвертушку с половиной. Он поднимает взгляд, смотрит на экран и качает головой. Затем встает, открывает окно, берет фебрис и начинает распылять воздух вокруг нас. Только глянь на нее перед своим ебаным загородным домом. Полная лажа, браток, это реальные, блядь, богатеи, старик, из высшего общества. Да они обоссутся при виде любого черного хрена в капюшоне и решат, что он бандос или типа того. «Охуеть! Вот такого капа я не выношу всей этой лживости. Эти журналюги понапишут всякой хуйне о дорожных делах для газеты, вроде Daily Mail, и все боятся, все трясутся. А дальше старик это вообще пиздец. Она такое выдает. это Огонева». Я побежала, схватив моих перепуганных детей. Этого делать, конечно, не следовало. Я привлекла внимание к своей семье, спасающейся бегством, и за нами бросилась отдельная группа, крича «Хватайте белочек!» «Ты совсем там ебанулась?» Капа смеется, откинувшись на спинку дивана, и закуривает сигарету. «Хватайте белочек, старик! Это ж ежу, блядь, понятно, что во всем Лондоне ни один хрен с дороги не станет кричать «Хватайте белочек!» Может, они кричали «Эй, грабанем ту белую бабу, ага». Но ни один сраный хрен на дороге не станет бежать за белой женщиной и кричать «Хватай белочек, хватай белочек». Типичная для Daily Mail расистская гонева. Ковыряют говно, нагнетают страх. Хотят, чтобы люди тряслись при виде черных типов. Вообще любых типов на дороге. Любой братвы в капюшонах и кедах Nike. Типа все они такие «Черная собака, белая собака, ты меня понял». То есть, что за гониво? Поверить не могу, старик. Чего гнать лажу? Реальная жизнь. Тебя просто зацепила реальная жизнь, ага. И лопнул тот пузырек, в котором ты живешь. И вот, нате вам. Терпеть не могу такого дерьма. Выбешивает просто. Вот поэтому, брат, я газет не читаю, говорит Капа. И тебе не советую, чтобы портить нервы, когда все знают, там полно вранья. Но, Капс, я видел такое дерьмо в книгах, брат. Эти журналисты, эти наблюдатели, которые не жили на дороге, ни дня в своей жизни не занимались грязью, пишут о братве месячи, грязь, выдумывая, додумывая, создавая всевозможных демонов, чтобы читатели в них верили. Но мы-то знаем правду. Мы знаем, что на самом деле происходит. А потом ты читаешь такое дерьмо. А ведь кто-то реально делает деньги, сочиняя всю эту ложь, прикинь? Охуеть! Ты от них камня на камне не оставил, говорит Капа. Тебе надо покурить, и дает мне шишку амнезии.